Глава 8. Тредфорд. Наступила осень. Пираты прилагали все усилия, чтобы завоевать как можно больше городов и поселков на побережье герцогства Бернс до прихода зимних штормов. Морские разбойники знали, что как только будут захвачены основные порты Бернса, они смогут с легкостью атаковать всю береговую линию шести герцогств. Так что хотя в это лето их корабли доходили до самого герцогства Шокс, Когда подошла пора зимних штормов, они сосредоточили силы на том, чтобы полностью покорить побережье Бернца. Их тактика была необычна. Они не просто захватывали города или покоряли людей, а были нацелены исключительно на уничтожение. Захваченные города они сжигали людей, которые не успевали убежать, убивали или перековывали. Очень немногих оставляли в живых для забавы или в качестве рабочих. С пленниками обращались хуже, чем с животными, и перековывали, как только они становились бесполезны. Пираты ставили собственные грубые укрепления, пренебрегая возможностью использовать уже готовые здания. Они не строили постоянных лагерей, а просто оставляли гарнизоны в лучших портах, чтобы быть уверенными, что их не отобьют защитники побережья. Хотя Шокс и Риппен по возможности помогали Бернсу, У них были собственные берега, которые нужно было защищать, и почти не было свободных ресурсов. Герцогство Бак барахталось, как могло. Лорд Брайт запоздало понял, как Бак полагался на свои истощающиеся ресурсы, но счел, что уже слишком поздно что-то менять. Он бросил людей и деньги на укрепление Оленьего замка. Так что Бак остался под защитой своих жителей и нерегулярных войск, преданных Леди Пейшенс. Бернс не ожидал от этих формирований никакой помощи, но благодарно принимал все, что приходило под знаком плюща. Герцог Браунди из Бернса, уже почти старик, встретил вызов пиратов сталью, такой же холодно-серой, как его седина. Его решимость не знала границ. Он не боялся лишиться всего состояния и рисковал жизнями собственных родных в отчаянных попытках. Оградить свое герцогство от посягательств пиратов. Он погиб в бою, сражаясь за родной замок на песке. Но ни его смерть, ни падение замка не заставили его дочерей отказаться от сопротивления. Моя рубашка, пролежав столько времени свернутой в тюке, приобрела совершенно непотребный вид. Я все равно натянул ее, поморщившись от запаха плесени, Она немного пахла дымом, но плесенью гораздо сильнее. Я убедил себя, что этот запах быстро выветрится на открытом воздухе. Я сделал все, что мог с прической и бородой, то есть завязал волосы в хвост и, как следует, расчесал бороду пальцами. Борода меня раздражала, но еще больше мне не нравилось бриться каждый день. Я быстро вымылся и оставил берег реки, направившись к городским огням. На этот раз я решил подготовиться получше. Меня зовут Джори, решил я. Я солдат и умею обращаться с лошадьми и пером. Пираты сожгли мой дом. Сейчас я направляюсь в Тредфорд, чтобы начать там новую жизнь. Эту роль я сыграю вполне убедительно. Когда совсем стемнело, в городе у реки стали зажигаться новые огни, и я понял, насколько сильно ошибался относительно его размеров. Город был довольно велик. Я почувствовал некоторую тревогу, но убедил себя, что гораздо быстрее будет пройти через город, чем обходить его. В отсутствие ночного волка у меня не было никакой причины добавлять лишние мили к моему пути. Я поднял голову и ровным шагом пошел к огням. Город оказался гораздо более оживленным, чем большинство мест, в которых я побывал, становились после наступления темноты. На улицах витал дух праздника — Множество людей направлялось к центру города, и подойдя ближе, я увидел факелы, толпу в ярких одеждах и музыкантов. Двери трактиров были украшены цветами. Я подошел к ярко освещенной рыночной площади. Играла музыка, многие танцевали. В стороне стояли бочки вина и столы, с наваленными на них хлебом и фруктами. При виде еды у меня потекли слюнки. Аромат хлеба был невероятно аппетитным, особенно для человека который долгое время обходился без печева. Я держался с краю, прислушиваясь к разговорам. Вскоре я понял, что городской голова играет сегодня свадьбу и по этому поводу устраивает пиршество и танцы. Я решил, что городской голова — это какой-то титул, принятый в Фару, и что конкретно этого голову народ очень уважает за редкостную щедрость. Пожилая женщина, заметив меня, подошла, и сунула мне в руку три медика. «Иди к столу, и поешь, молодой человек», — сказала она мне. «Голова Логис хочет, чтобы в ночь его свадьбы все праздновали вместе с ним. Еда бесплатная, иди, не стесняйся». Она ободряюще похлопала меня по плечу, для чего ей пришлось встать на цыпочки. Я вспыхнул, устыдившись того, что меня приняли за нищего, но подумал, что лучше не разубеждать ее. Если эта женщина так обо мне подумала, значит, я выгляжу как нищий и надо вести себя соответственно. Тем не менее, опустив три медика в свой кошелек, я почувствовал себя виноватым, как будто выманил их обманом. Я сделал так, как сказала мне старуха. Пошел к столам, чтобы присоединиться к тем, кто закусывал хлебом, фруктами и мясом. Несколько молодых женщин обслуживали столы, и одна из них наполнила для меня поднос, поспешно передав его через стол, как будто не желая иметь со мной никакого дела. Я поблагодарил девушку, вызвав сдавленное хихиканье среди ее друзей. Она выглядела такой обиженной, как будто я называл ее шлюхой, и я быстро ретировался. Я нашел место у стола, где можно было сесть, и заметил, что никто не садится рядом со мной. Мальчик, расставлявший кружки и наполнявший их Элем, дал мне одну и оказался достаточно любопытным, чтобы поинтересоваться, откуда я взялся. Я сказал ему только, что иду вверх по реке в поисках работы, и спросил, не слышал ли он о каком-нибудь месте для меня. «О, тебе нужна ярмарка наемных рабочих в Третфорде, вверх по реке!» По-свойски сказал он мне. «Это меньше дня ходьбы. Можешь найти работу по уборке урожая в это время года. Ну а если нет, всегда остается стройка королевского круга. Они наймут кого угодно, лишь бы человек мог поднять камень и работать лопатой». «Большой королевский круг?» – переспросил я. Мальчик, склонив голову, посмотрел на меня. «Чтобы все были свидетелями исполнения королевского правосудия». Потом его кто-то позвал, и я остался один – есть и думать. Они наймут кого угодно. Итак, я выгляжу совершенно сбившимся с пути и очень странным. Что ж, тут уж ничего не поделаешь. Еда была невероятно вкусная. Я почти забыл аромат хорошего пшеничного хлеба. То, как он смешивался с запахом мясной подливы, внезапно напомнило мне щедрую кухню поварихи Сары. Где-то вверх по реке в Третфорде она, наверное, замешивает сейчас тесто для пирожных или пробует жареное мясо, прежде чем положить его в один из своих огромных черных котлов, закрыть тяжелой крышкой и оставить на всю ночь медленно тушиться на углях. А в конюшнях регала. Хэнтс совершает последний ночной обход, как это делал в оленьем замке Барич, проверяя, у каждого ли животного есть чистая свежая вода и надежно ли заперты стойла. Дюжина других конюшек из оленево замка тоже наверняка будут там. Лица и сердца их прекрасно известны мне по годам, проведенным под началом Барича в его конюшнях. И домашние слуги тоже. Регл забрал их с собой из бака. Мастерица Хести, вероятно, здесь и Бранд, и Ловден. Волна одиночества внезапно захлестнула меня. Было бы так хорошо оказаться рядом с ними, облокотиться на стол и послушать бесконечные сплетни поварихи Сары или полежать на сеновале с Хэнсом, делая вид, что веришь его рассказням о том, скольких женщин он затащил к себе в постель с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Я попытался вообразить реакцию мастерицы Хести на мой нынешний костюм и обнаружил, что улыбаюсь ее возмущению. Мои мечты были прерваны человеком, выкрикивающим отвратительные непристойности. Ни один самый пьяный матрос, которого я знал, не оскорбил бы так свадебную трапезу. Но только я повернул голову на звук, и все разговоры вокруг резко смолкли. Я смотрел на то, чего не заметил раньше. На другой стороне площади стояла упряжка лошадей и телега. На ней была зарешоченная клетка, а в клетке трое перекованных. Я не мог разглядеть почти ничего, кроме того, что их было трое. Мой дар совершенно не чувствовал их. Женщина, управлявшая лошадьми, шла к клетке с дубиной в руках. Она громко постучала по решетке, приказывая пленникам заткнуться, а потом резко повернулась к двум молодым людям, отиравшимся у телеги. — А вы оставьте их в покое, деревенщина! — бронилась она. — Они для королевского круга! и для правосудия и милостей, которые найдут там. Но до того дня не трожьте их, понятно вам? Лили! Лили! Принеси сюда кости от Жаркова и дай этим тварям. А вы держитесь от них подальше, я вам говорю. Не дразните их. Молодые люди, смеясь, подняли руки и отступили от ее угрожающей дубинки. Не вижу. Почему бы нам сперва не повеселиться с ними? Возразил тот, что повыше. Я слышал, что вниз по течению, в Рансфорде, строят собственный круг правосудия. Второй парень устроил целое представление, перекатывая мышцы на плечах. Да я сам гожусь для королевского круга. Как чемпион или как пленник? Крикнул кто-то насмешливо, и оба молодых человека засмеялись. А высокий грубовато подтолкнул своего товарища. Я оставался на месте. Отвратительное подозрение поднималось во мне. Королевский круг. Перекованные и чемпионы. Я вспомнил, как жадно регал наблюдал за моим избиением, когда меня окружали его люди. Я онемел, когда женщина по имени Лили подошла к телеге и швырнула полную тарелку мясных костей сидевшим в клетке пленникам. Они жадно набросились на еду, огрызаясь друг на друга, и каждый пытался захватить побольше лакомства. Довольно много народу толпилось вокруг телеги тыкая в перекованных пальцами и смеясь. Я стоял и молчал. Мне было физически плохо от горя и гнева. Неужели они не понимают, что это перекованные? Они не преступники. Это мужья и сыновья, рыбаки и фермеры шести герцогств, чья единственная вина в том, что их захватили пираты красных кораблей. Я не считал, сколько перекованных убил. Они были отвратительны, это правда. Но такое же отвращение я испытывал, когда видел сгнившую от гангрены ногу или собаку, настолько замученную чесоткой, что ее уже нельзя спасти. Убийство перекованных не имело ничего общего с ненавистью, наказанием или правосудием. Одна только смерть могла помочь им, и их следовало убить как можно быстрее, из милосердия к семьям, которые любили их. Эти же молодые люди говорили так, как будто из убийства собираются сделать что-то вроде спорта. Я уставился на клетку. Меня тошнило. Я снова медленно сел. На моем подносе еще оставалась еда, но аппетит пропал. Здравый смысл говорил мне, что следует хорошенько поесть, раз уж мне подвернулся такой случай. Мгновение я только смотрел на еду, потом заставил себя взять новый кусок. Когда я поднял глаза, то обнаружил, что те двое молодых людей уставились на меня. На мгновение я встретил их взгляды, потом вспомнил, кем должен быть, и быстро опустил глаза. По-видимому, моя внешность их очень позабавила, потому что они подошли, покачиваясь, и сели один напротив меня, другой совсем рядом со мной. Он вовсю веселился, сморщив нос и прикрыв рот к восторгу своего товарища. Я пожелал им обоим доброго вечера. «Ну что ж, может, и тебе доброго вечера? Долгонько у тебя не было такой еды, а? Нищий!» — спросил тот, кто сидел напротив меня, здоровенный парень с льняными волосами и массой веснушек на лице. — Это верно. И спасибо городскому голове за его щедрость, — сказал я кротко. Мне хотелось побыстрее выпутаться из этой истории. — Так, и что же привело тебя в пом? — поинтересовался второй. Он был выше, чем его ленивый приятель и более мускулист. — Ищу работу. Я посмотрел прямо ему в глаза. Мне говорили, что в Тредфорде есть ярмарка наемных рабочих. «А для какой работы ты годишься, нищий? Огородным пугалом? А может быть, ты выгоняешь крыс из жилья своим запахом?» Он поставил локоть на стол слишком близко ко мне, а потом оперся на него, как бы желая показать мне узлы мышц на своей руке. Я глубоко вздохнул потом еще раз. Меня охватили ощущения которых я давно не испытывал. Это была невидимая дрожь страха. И еще чувство, которое всегда приходило, когда мне бросали вызов. Я знал также, что время от времени эта дрожь предшествует припадку. Но кое-что поднималось во мне, давнее, почти забытое. Злоба. Нет, ярость. Бессмысленная жестокая ярость. Которая давало мне силу отрубить топором руку человека или броситься на него и выдавливать из него жизнь, невзирая на бешеное сопротивление. Я приветствовал ее появление почти что с трепетом. Что же вызвало эту ярость? Воспоминания о друзьях, которые потеряны навсегда? Сцены битвы, которые так часто являлись мне в снах силы в последнее время. Это не имело значения. Я чувствовал тяжесть меча у бедра. Сомневался, что эти болваны знают о нем или догадываются, как хорошо я умею с ним обращаться. Они, скорее всего, никогда не держали в руках никакого клинка, кроме косы, и не видели никакой крови, кроме крови зарезанного цыпленка или коровы. Они никогда не просыпались ночью от собачьего лая, в страхе, что это пришли пираты. Никогда не возвращались домой с рыбного промысла, молясь, чтобы город стоял на месте невредимым, когда они обогнут мыс. Счастливые и невежественные фермеры, сыто живущие в приветливом речном краю далеко от охваченного войной побережья и не имеющие никакого способа проявить себя, кроме как задирать чужеземца или насмехаться над посаженными в клетку узниками. Если бы все парни шести герцогств были такими невежественными... Я замер, как будто верить и положил руку мне на плечо. Я хотел обернуться но заставил себя сидеть спокойно, пытаясь нащупать его в своем сознании, но не нашел ничего. Ничего. Я не мог утверждать, что эта мысль пришла от него. Может быть, это было мое собственное желание. И тем не менее, моя ярость исчезла так же внезапно, как появилась. И я посмотрел на них несколько удивленно, обнаружив, что они все еще здесь. Мальчишки. Да, но довольно большие мальчишки, стремящиеся проявить себя. Невежественные и бездумные, как это часто бывает с молодыми людьми. Что ж, я не дам им повода для самоутверждения, но и не буду проливать их кровь в день свадьбы городского головы. «Боюсь, что малость засиделся», — мрачно сказал я, вставая. «Я съел достаточно и знал, что мне не нужны полкружки Эля, стоявшего подле меня». Я посмотрел, как они смирили меня взглядами, когда я встал, и увидел, что один из парней был явно потрясен, заметив мой меч. Второй поднялся, как бы собираясь помешать мне уйти, но его приятель еле заметно покачал головой. После этого загорелый фермерский сынок с ухмылкой отошел от меня, отпрянув, как будто боялся, что я испачку его. Было странно, так легко пренебречь этим оскорблением. Я не попятился, но просто повернулся и пошел в темноту удаляясь от веселья, танцев и музыки. Никто не последовал за мной. Я искал воду. Решительность нарастала во мне. Итак, я недалеко от Тредфорда, недалеко от Регала. Я ощутил внезапное желание подготовиться к встрече с ним. Сегодня я найду комнату в трактире, в котором есть баня, вымоюсь и побреюсь. Пусть он посмотрит на меня, на мои шрамы, и пусть знает, кто убил его. А потом, если я доживу до какого-нибудь потом, и если кто-нибудь узнает меня в лицо, что ж, так тому и быть. Пусть по всем герцогствам разнесется весть, что Фиц восстал из могилы, чтобы стать орудием истинного королевского правосудия для мнимого короля. Укрепившись в этом решении, я прошел мимо первых двух трактиров, которые мне попались. Из одного доносились крики, свидетельствующие либо о драке либо о бурном взрыве дружеских чувств. В любом случае, вряд ли я там высплюсь. У второго было покосившееся крыльцо, а дверь криво висела на петлях. Я решил, что постели здесь не лучше, и выбрал тот, на котором была вывеска с изображением котла и горел ночной факел, указывавший путникам дорогу в темноте. Как и большинство самых крупных строений в поме, трактир был сложен из речного камня и известняка. В конце комнаты находился большой очаг, где на медленном огне аппетитно булькал котел с рагу. Несмотря на недавний ужин, его запах показался мне очень соблазнительным. В большой комнате было тихо, основную часть провизии отправили на свадебный пир. Трактирщик казался обыкновенным дружелюбным человеком, но нахмурился при виде меня. Чтобы успокоить его, я сразу положил на стол перед ним серебряную монету. «Мне бы хотелось остановиться здесь на ночь», — сказал я трактирщику. Он с сомнением оглядел меня. «Только если ты сперва вымоешься», — твердо ответил он. Я улыбнулся ему. «С этим никаких проблем, добрый господин. А еще я выстирую свою одежду. Не бойся, что я принесу в постель блох». Он неохотно кивнул и послал парнишку в кухню за горячей водой. «Ты значит...» «Проделал долгий путь?» — спросил он, чтобы завязать разговор, показывая мне дорогу в баню. «Долгий путь и уйма неприятностей, но меня ждет работа в Тредфорде, и мне хотелось бы выглядеть получше, когда я приду туда». При последних словах я улыбнулся, радуясь тому, что сказал чистую правду. «О, работа ждет? Тогда понятно, понятно. Лучше быть чистым и отдохнувшим. Вот в углу горшок с мылом, и не стесняйся, бери, сколько нужно». Прежде чем он ушел, я попросил разрешения воспользоваться бритвой, потому что гордостью этой бани было зеркало. Хозяин был рад выполнить мою просьбу. Мальчик принес мне бритву и первое ведро горячей воды. К тому времени, когда он закончил наполнять ванну, я уже срезал большую часть своей бороды, и ее можно было брить. Мальчик предложил замедяк выстирать мою одежду, и я очень обрадовался этому предложению. Он взял ее сморщившись, и я понял, что от меня пахло гораздо хуже, чем я подозревал. По-видимому, сказался переход через болото. Я долго отмокал в горячей ванне, куда налил жидкого мыла из горшка и энергично тер себя мочалкой, прежде чем ополоснуться свежей водой. Пришлось дважды вымыть голову, чтобы пена стала белой, а не серой. Вода, оставшаяся в ванне, выглядела хуже, чем мутная речная. Я старался бриться медленно и порезался только дважды пригладив волосы и завязав их в хвост воина, я снова посмотрел в зеркало и обнаружил в нем лицо, которое едва узнал. Прошло много месяцев с тех пор, как я в последний раз видел себя в маленьком зеркальце Барича. Лицо, которое смотрело на меня сейчас, было более худым, чем я ожидал, и выдающиеся скулы напоминали скулы Чивола на портрете в большом зале. Белая прядь волос над лбом старила меня, и напоминала о схватке с росомахой. Мой лоб и скулы потемнели от солнца, но там, где росла борода, лицо осталось бледным, так что нижняя часть шрама на щеке выглядела гораздо хуже верхней. На той части груди, которую я видел сильнее, чем раньше выдавались ребра. Мышцы тоже были, но жира не хватило бы даже на то, чтобы смазать сковородку, как сказала бы повариха Сара. Непрерывные путешествия и почти чисто мясная диета оставили свои следы. С невеселой улыбкой я отвернулся от зеркала. Боязнь быть узнанным внезапно улетучилась. Я сам едва узнал себя. Я переоделся в зимнюю одежду, чтобы подняться наверх в свою комнату. Мальчик заверил меня, что он повесит мокрую рубашку и штаны в очага и утром вернет их сухими. Он проводил меня в мою комнату, пожелал спокойной ночи и оставил свечу. В комнате почти не было мебели, но она выглядела достаточно чистой. В ней стояли четыре кровати, однако в эту ночь я был единственным постояльцем, за что был очень благодарен судьбе. Одно окно было открыто настежь, ни ставен, ни занавесок. Холодный ночной ветер с реки сдувал в комнату. Я постоял некоторое время, глядя в темноту. Выше по реке горели огни Тредфорда. Это был большой город. Огни отмечали даже дорогу между Помом и Тредфордом. Очевидно, я находился в обжитых местах. «Это к лучшему, что я путешествую один», — сказал я себе твердо и оттолкнул боль потери, которая теперь приходила при мысли о ночном волке. Свой узел с пожитками я запихнул под кровать. Одеяла на кровати были грубыми, но пахли свежестью, так же, как и набитый соломой матрас. После нескольких месяцев сна на земле постель показалась мне почти такой же мягкой, как перина в оленем замке. Я задул свечу и лег, ожидая, что немедленно засну. Но вскоре обнаружил, что лежу, глядя в темный потолок. Где-то далеко раздавались приглушенные расстоянием звуки праздника. Ближе слышались незнакомые теперь шорохи и трески здания и шаги в других комнатах трактира. Эти звуки настораживали меня сильнее, чем шум ветра, реки и деревьев, возле которых я спал раньше. Я боялся собственного племени больше, чем всех опасностей дикого мира. Я подумал о ночном волке и о том, что же он делает этим вечером. Я попытался дотянуться до него, потом остановил себя. Завтра я пойду в Третфорд, чтобы сделать то, в чем он мне не может помочь. Более того, теперь я нахожусь в таком месте, куда он все равно не может добраться. Если завтра все кончится хорошо, я отправлюсь в горы искать верити. Тогда можно будет надеяться на то, что ночной волк вспомнит обо мне и придет. Но если я умру, лучше ему остаться там, где он есть, чтобы присоединиться к сородичам и жить собственной жизнью». Прийти к такому заключению и убедиться в его правильности было нетрудно. Значительно труднее оказалось заставить себя следовать принятому решению. Зря я потратился на эту комнату. Если бы я провел ночь в пути, то отдохнул бы лучше. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким. Даже в подземелье регала перед лицом близкой смерти я мог поговорить со своим волком. Но этой ночью я был один. Замышлял убийство, которое даже не мог спланировать и боялся, что регала будет защищать круг силы. Я не имел ни малейшего представления, насколько возросло мастерство учеников Галина за прошедшее время. Последняя мысль вызывала у меня озноб и дурноту, несмотря на то, что стояла теплая летняя ночь. Я был твердо уверен в решении убить Регала, однако порой сомневался, что мое покушение увенчается успехом. С тех пор, как я остался один, я вел себя не слишком умно. Ничего, завтра я все сделаю так, что честь сможет мною гордиться. Стоило мне задуматься о круге силы, Я чувствовал тошнотворную уверенность в том, что выдал им свои планы. Пришел я сюда по собственной воле, или это Уил, и из убедил меня, что мне следует броситься прямо в его объятия. Уил прекрасно владеет силой. Его прикосновения так коварны и вкрадчивы, что заметить их очень трудно. Внезапно мне захотелось потянуться силой наружу, чтобы засечь его наблюдение. Потом я вдруг совершенно отчетливо понял, что это желание внушено мне Уиллом, вынуждавшим меня открыть ему свое сознание. Мои мысли носились по этому замкнутому кругу, и в конце концов я почти убедил себя, будто чувствую удовлетворение, с которым Уилл наблюдает за моими метаниями. После полуночи я неожиданно заснул. Выбросив из головы все терзания, я ринулся в сон, как ныряльщик, вознамерившийся измерять самые темные глубины. Слишком поздно я понял, К чему это ведет? Я бы сопротивлялся, если бы мог вспомнить как. Но теперь вокруг меня появились гобелены и трофеи, украшавшие большой зал замка на песке родовой крепости герцогов Бернса. Огромные деревянные двери, распахнутые настежь, были пробиты тараном, который, выполнив свою ужасную работу, теперь валялся на пороге. Дым вился над знаменами и вымпилами прошлых побед. Повсюду лежали тела. Бойцы Бернса пытались удержать поток пиратов, хлынувший в распахнутые дубовые створки дверей. В нескольких шагах от груда трупов все еще держался маленький, постоянно редеющий отряд защитников. В гуще битвы рядом с младшими дочерьми Целерити и Фейт сражался герцог Браунди. У девушек были мечи, и они тщетно пытались защитить отца от натиска врагов. Обе сражались с мастерством и яростью, которых я не мог бы в них предположить. Они казались парой ястребов. Их лица были обрамлены короткими гладкими темными волосами, синие глаза прищурены в гримасе отвращения и ненависти. Браунди отказывался отступить под свирепым напором пиратов. Залитый чужой кровью, он стоял, широко расставив ноги и размахивал боевым топором. На полу перед ним лежало тело его старшей дочери и наследницы. Меч прошел между ее плечом и шеей, разрубив ключицу и пронзив грудь. Она была мертва. Но Браунди не отступал от ее тела. Слезы смешивались с кровью на его щеках. Грудь герцога вздымалась, как мехи под распоротой рубахой. Он отбивался от двух пиратов, вооруженных мечами. Один из них был молодой человек, который не думал ни о чем, кроме как нанести Браунди смертельный удар. Второй, напротив, был хитер. Он выжидал, почти не вмешиваясь в схватку. Его длинный меч готов был ударить, как только натиск его товарища заставит герцога открыться. Я понял все это за долю секунды, как понял и то, что Браунди долго не продержится. Он уже был не так ловок, и сжимавший топор руки слабели с каждой секундой. Каждый вдох был пыткой для его пересохшего горла. Он был старым человеком и знал, что даже если ему и дочерям удастся уцелеть в этой битве, Бернс все равно будет захвачен пиратами. Сердце мое разрывалось при виде его отчаяния, но он все-таки сделал один невозможный шаг вперед и опустил свой топор, окончив с молодым человеком. В том мгновение, когда его топор погрузился в грудь врага, второй пират шагнул вперед, воспользовавшись секундной заминкой и вонзил меч в грудь Браунди. Вслед за умирающим врагом старик упал на пол на окровавленные ступени своего замка. Целерити, занятая собственным противником, резко повернулась, услышав крик отчаяния сестры. Пират, с которым она сражалась, воспользовался представившейся возможностью. Его тяжелый меч ударил по ее легкому клинку и выбил оружие из рук девушки. Она попятилась от свирепо-восторженной улыбки пирата отвернулась от собственной смерти и как раз успела увидеть, как убийца ее отца схватил Браунди за волосы, собираясь отрезать его голову в качестве трофея. Я не мог этого вынести. Я протянул руку за выпавшим у Браунди топором и схватил его скользкую от крови рукоять, как будто это была рука старого друга. Топор казался странно тяжелым, но я взмахнул им и отбил удар пирата с такой силой, что собственный меч ударил его в лицо. Барич мог бы гордиться мной. Я слегка содрогнулся, услышав, как затрещали кости лица моего врага. Но времени на раздумье не было. Я прыгнул вперед и отсек руку человеку, собиравшемуся отрубить голову моего отца. Топор зазвенел о каменные плиты пола, и я вздрогнул от отдачи. Кровь брызнула на меня, когда меч Фейт ударил по руке ее противника ниже локтя. Пират возвышался надо мной, так что я перекувырнулся через голову и, вскочив на ноги, вспорол ему живот топором. Островитянин уронил оружие и повалился на пол, скорчившись и пытаясь рукой удержать свои внутренности. На миг битва приостановилась вокруг нас. Все замерли. Фейт смотрел на меня с удивлением, которое быстро сменилось триумфом и невыносимой болью. «Мы не можем позволить им забрать тела!» Заявила она внезапно и вскинула голову. Ее короткие волосы разлетелись, как грива боевого жеребца. «Солдаты Бернса! Ко мне!» Воскликнула она, и нельзя было не подчиниться ее приказу. Я взглянул на Фейт, но перед глазами у меня все плыло и двоилось. Я смутно слышал, как Целерити говорит старшей сестре. «Многие лета герцогини Бернса!» Я заметил, какими взглядами они при этом обменялись. Ни одна из дочерей герцога не надеялась пережить этот день. Потом кучка воинов Бернса вырвалась из битвы, чтобы присоединиться к ним. — Мой отец и моя сестра! Унесите их тела! — приказала Фейт двоим из них. — Остальные ко мне! Целерити с удивлением посмотрела на тяжелый топор в своих руках и нагнулась, чтобы поднять привычный легкий клинок. — Туда! — «Мы нужны там!» — крикнула Фейт, и Целерити побежала вслед за ней, чтобы прикрыть отступление. Я смотрел, как уходит Целерити, женщина, которую я не любил, но которую всегда буду уважать. Всем сердцем я хотел отправиться вслед за ней, но не мог удержать перед глазами эту сцену. Все стало темным и смутным. Кто-то схватил меня. «Это было глупо!» В голосе, который раздался в моем сознании, звучало удовлетворение. «Уилл!» — в отчаянии подумал я, и сердце мое упало. «Нет, но вполне мог бы быть и он. Ты становишься беспечным и забываешь о защите Фиц. Этого ты себе позволить не можешь. Как бы они нас ни звали, ты обязан соблюдать осторожность!» Верить толкнул меня. Я снова ощутил собственную плоть. «Но вы же это делаете!» — возразил я и услышал только слабый звук собственного голоса. Я открыл глаза. За единственным окном было темно. Может быть, прошли мгновения, может быть, часы, я не знал, но был безмерно благодарен судьбе за то, что у меня еще есть время для сна, потому что от усталости не мог пошевелить и пальцем. Проснувшись следующим утром, я не сразу понял, где нахожусь. Я очень давно не просыпался в постели, и даже запах собственного чистого тела показался мне незнакомым. Я заставил себя сфокусировать взгляд на сучках в потолочной балке. Через некоторое время все встало на свои места. Я в трактире, недалеко от Третфорда, и Рягола. Почти в ту же секунду я вспомнил о гибели герцога Браунди, и сердце бешено заколотилось в груди. Я зажмурился. «Защищаясь от воспоминаний об этой битве, и голова у меня тут же запульсировала от боли. На мгновение меня охватила злость на Регала. Это он был во всем виноват. Это он был причиной трагедии, разбившей мое сердце и оставившей меня дрожащим и ослабевшим. Я надеялся этим утром проснуться сильным, отдохнувшим и готовым убивать, а проснулся настолько разбитым, что едва мог повернуться на другой бок». Через некоторое время появился мальчик-трактирщика с моей одеждой. Я дал ему еще два медика, и вскоре он принес мне поднос. Вид и запах миски с кашей вызвали во мне отвращение. Теперь я понял, на что всегда жаловался верить в летнее время, когда он при помощи силы не подпускал пиратов к нашим берегам. Единственное, что заинтересовало меня на подносе, это кружка и котелок с горячей водой. Я выбрался из постели сел на корточки и вытащил из-под кровати мой сверток. Перед глазами у меня мельтешили цветные пятна. К тому времени, когда я раскрыл сверток и нашел эльфийскую кору, я дышал тяжело, как после долгого бега. Мне понадобились все мои силы, чтобы, невзирая на разбитость, собраться с мыслями. Подгоняемый пульсирующей головной болью, я накрошил в кружку побольше коры, почти столько же, сколько Чейт давал верите. Все время, с тех пор, как волк оставил меня, я страдал от снов силы. Как бы я ни укреплял свои стены, это не помогало. Но сон прошлой ночи был самым страшным за долгое время. Должно быть, дело было в том, что я делал руками целерити. Эти сны страшно истощали меня физически и душевно, и запасы эльфийской коры катастрофически уменьшались. Я нетерпеливо смотрел, как кора окрашивает кипящую воду. Как только я перестал видеть дно кружки... Я поднял ее и выпил. Горечь почти решила меня дара речи, но я снова залил лежащую на дне кружки кору водой. Эту вторую, менее крепкую порцию я выпил медленнее, сидя на краю кровати и глядя в окно. За окном простиралась плоская речная равнина. Я видел зеленые поля и стада молочных коров на огражденных пастбищах вокруг пома, а еще дальше я заметил дымки, поднимавшиеся от маленьких ферм расположенных вдоль дороги. Никаких болот, никаких диких открытых пространств между мной и Регалом. Теперь я буду путешествовать как человек. Головная боль стала утихать. Я заставил себя съесть остывшую кашу, не обращая внимания на отчаянные возражения моего желудка. Зайду уплачено, и мне необходимо восстановить силы. Я переоделся в чистую одежду, которую вернул мне мальчик. Она действительно была выстирана на совесть, но больше ничего хорошего о ней нельзя было сказать. Обтрепанная рубашка сильно выгорела на солнце, гамаши протерлись на коленях и стали мне малы. Засунув ноги в самодельные сапоги, я вдруг понял, какими жалкими они были. Я так давно не задумывался о том, как выгляжу в глазах других, что теперь испытал потрясение, обнаружив себя одетым беднее любого бакибского нищего. Неудивительно, что минувшим вечером люди смотрели на меня с жалостью и отвращением. На их месте я чувствовал бы то же самое по отношению к такому оборванцу. Мысль о том, чтобы спуститься вниз в столь жалком виде, заставила меня поежиться. Я мог бы переодеться в теплые вещи, которые взял с собой в дорогу, но тогда придется потеть весь день». Здравый смысл требовал ничего не менять, хотя я и чувствовал себя настоящим посмешищем. Торопливо перепаковывая свои пожитки, я встревожился, обнаружив, сколько эльфийской коры использовал на одну порцию. Я чувствовал себя бодрым, не более того. Год назад такое количество коры заставило бы меня бегать по стенам. Я твердо сказал себе, что, как и с драной одеждой, у меня нет никакого выбора. Сны силы не оставят меня в покое, и у меня нет времени отлеживаться, не говоря уж о том, что у меня нет денег, чтобы платить за комнату в трактире и еду. Тем не менее, когда я закинул на плечо сверток и стал спускаться по лестнице, я решил, что день начинается плохо. Смерть Браунди, битва с пиратами, наряд огородного пугала и костыль эльфийской коры. Все это повергло меня в глубочайшую тоску и совершенно лишило присутствия духа. Какие у меня шансы пройти мимо стражников Регала и покончить с ним? Хандра, как сказал мне однажды Барич, это одно из последствий приема эльфийской коры. Она-то и донимала меня. Вот и все. Я попрощался с трактирщиком, и он пожелал мне удачи. Солнце уже поднялось высоко и обещало еще один хороший день. Я двинулся к Тредфорду ровным походным шагом. Подойдя к пригородам, я увидел нечто крайне неприятное. Там стояли две виселицы, и на каждой из них болталось тело. Это само по себе было достаточно гнусно, но кроме виселиц я увидел и другие постройки. Позорный столб и пара колодок. Дерево еще не выгорело на солнце, значит, он был сооружен совсем недавно. Но, судя по его виду, им часто пользовались. Я быстро прошел мимо столба, но не мог не вспомнить, как близко я был к тому, чтобы заслужить одно из этих наказаний. Меня спасли только королевская кровь и древний закон, согласно которому человек с такой кровью в жилах не может быть повешен. Я вспомнил также, с каким удовольствием Регал наблюдал за моим избиением. И снова с дрожью подумал о Чейде. Я не сомневался в том, что если солдатам удастся поймать его, Регал быстро покончит с ним. Против моей воли воображение нарисовало страшную картину. Как он будет стоять на эшафоте под яркими лучами солнца, высокий, тощий и седой. Или его смерть будет быстрой? Я тряхнул головой, отбрасывая эти мысли, и прошел мимо тел болтавшихся на веревках, как забытое на солнце белье. Какая-то часть меня мрачно заметила, что даже эти несчастные одеты лучше меня. Мне часто приходилось сходить на обочину, чтобы дать дорогу стадам и повозкам. Между этими двумя городами процветала торговля. Я оставил пом позади и некоторое время шел мимо ухоженных фермерских домов, окруженных садами и полями. Немного дальше уже появились загородные дома, удобные каменные строения с цветниками и тенистыми деревьями вокруг крепких амбаров. На пастбищах возле них паслись породистые охотничьи лошади. Несколько раз я узнавал коней из оленьего замка. Потом потянулись огромные поля, засеянные льном или коноплей. Наконец я увидел более скромные здания городских окраин. Вечер застал меня в центре города. Улицы были вымощены булыжником, по ним все время сновали люди. Я удивленно таращился по сторонам. Мне никогда не доводилось видеть таких городов, как Тредфорд. Тут было множество лавок, таверн, трактиров и конюшен для кошельков любой тяжести, и все это раскинулось на равнине, ничего подобного нельзя было увидеть ни в одном городе Бака. Я забрел в какой-то район города, где были сады, фонтаны, храмы, театры и школы. Дорожки в садах были посыпаны галькой и велись между растениями, статуями и деревьями. Люди, гулявшие по дорожкам или ехавшие в каретах и верхом, носили столь роскошные наряды, что вполне могли бы принять участие в любом из официальных приемов в замки. замке. Некоторые были одеты в коричневые с золотом цвета фароу. Я понял, что это слуги. Но даже их костюмы были добротнее и богаче, чем все, что мне когда-либо приходилось носить. В детстве Регал постоянно отправлялся на отдых сюда, в Третфорд. Он всегда презирал Баки и поговорил, что этот город ничем не лучше грязной деревушки. Я пытался вообразить мальчика, покидавшего все это осенью, чтобы вернуться в продуваемый сквозняками замок на залитой дождем скале над неряшливым портовым городком. Ничего удивительного, что он при первой же возможности переехал сюда и перевез свой двор. Я вдруг обнаружил, что начинаю понимать Регала. Это меня рассердило. Хорошо знать человека, которого собираешься убить, необходимо, но понимать его ни к чему. Я напомнил себе, что он убил собственного отца, моего короля, и это придало мне решимости. Блуждая по процветающим кварталам Третфорда, я привлек к себе не один сочувственный взгляд. Если бы я собирался податься в городские попрошайки, то преуспел бы. Но я искал более скромные кварталы, где бы можно было услышать какие-нибудь разговоры о Регале, о том, как все устроено в его замке и сколько там людей. Я пошел вниз к реке. Ожидая найти более привычное общество. Там я обнаружил настоящую причину возникновения Тредфорда. Река намыла здесь огромные мели, которые возвышались над покрытым галькой дном. Она разлилась так широко, что противоположный берег терялся в дымке. Казалось, вода доходит до самого горизонта. Я видел, как через реку переправляют вброд целые стада овец и свиней, они же по течению – где глубина была больше, сновали от берега к берегу плоскодонные баржи, перевозя разные товары. Здесь Тилт и Фарроу обменивались богатствами садов, пастбищ и полей. Сюда прибывали товары из Бака, Бернца и дальних стран и доставлялись аристократам, у которых хватало на них денег. В лучшие дни в Третфорд приходили также янтарь, богатые меха, резная слоновая кость из горного королевства и редкая кора для курения из дождевых чащоб. Сюда привозили лен, чтобы делать из него тонкое полотно, которым славилось герцогство фароу и коноплю, чтобы вить веревки и ткать парусину. Мне предложили поработать несколько часов, разгружая мешки с зерном с небольшой баржи в телегу. Я согласился, не столько ради нескольких медиков, сколько для того, чтобы послушать разговоры. Но мне мало что удалось узнать. Никто не говорил о красных кораблях или войне, шедшей у побережья, разве что мимоходом жалуясь на низкое качество береговых товаров и высокие цены. Люди предпочитали не сплетничать о короле Регали. и из того немногого, что мне удалось узнать о нем, я понял, как жители Третфорда гордятся его привлекательностью для женщин и умением пить. Я был ошеломлен, услышав, когда его назвали королем Маунтвельским по династии его матери. Потом я решил, что меня как раз очень устраивает, что Регал больше не именует себя видящим, еще чуть меньше общего между нами. Зато было много разговоров о королевском круге, и от того, что я услышал, мне стало нехорошо. По давней традиции, в шести герцогствах человек мог защитить свою честь в поединке. В Бакипе такие поединки проходили в круге огромных камней и свидетелей. Говорили, что когда два человека встречаются там, чтобы разрешить спор при помощи кулаков, Эль и Эда видят их и следят за тем, чтобы восторжествовала справедливость и свершилось правосудие. И камни, и обычаи очень древние. Под королевским правосудием в Бакипе чаще всего подразумевалась тихая работа, которую делали для короля Шлюдом и Счейдом. Некоторые приходили, чтобы публично обратиться к самому королю Шлюду и попросить его рассудить их по справедливости. Но бывали случаи, когда королю становилось известно о беззакониях, и тогда он посылал Чейда или меня, чтобы тихо исполнить его волю в отношении преступника. Именем королевского правосудия я нес смерть, милостиво-быструю или беспощадно-медленную. Мне следовало бы привыкнуть к смерти. Но королевский круг регала задумывался больше для потехи, чем ради правосудия. Идея была проста. Тех, кого король считал заслуживающими наказания или смерти, присылали в его круг. Они могли сразиться с разъяренными и оголодавшими зверями или с бойцом, королевским чемпионом. Те из осужденных, кому удавалось устроить хорошее представление, могли заслужить королевское помилование или даже стать королевским чемпионом. У перекованных таких шансов не было. Их бросали на съедение зверям или морили голодом и наускивали на преступников. Подобные судилища стали настолько популярными, что толпы зрителей перестали помещаться на рыночной площади в Тредфорде, где вершилось правосудие. Теперь Регал сооружал специальную арену. Для удобства она располагалась поближе к Королевскому дворцу. Там были предусмотрены подземные клетки и высокие стены, для того чтобы животные и пленники не могли вырваться, и трибуны для зрителей. Постройка королевского круга дала Тредфорду новые рабочие места и стала двигателем торговли. Все считали, что это очень кстати, учитывая прекращение торговли с горным королевством. Я не встречал никого, кому бы не нравилась эта затея короля. Закончив работу, я получил свою плату и вместе с прочими грузчиками отправился в ближайшую таверну. Там, вдобавок к элю и пиву, можно было купить щепотку трав и поставить на стол курильницу. Воздух в таверне был густым от дыма, и глаза мои скоро стали слепаться, а в горле защипало. Никто другой не обращал на дым никакого внимания. По-видимому, он не действовал ни на кого, кроме меня. В Баккепе никогда не курили наркотических трав, и я с трудом выносил их запах. На заработанные деньги я купил порцию медового пудинга и кружку очень горького эля, который, как мне показалось, был сильно разбавлен речной водой. Я спросил нескольких человек, правда ли, что в конюшнях короля набирают подручных, и если так, где можно попытаться устроиться на эту работу. То, что такой оборванец, как я, размечтался поступить на королевскую службу, позабавило их, но я выслушал грубые шутки с вежливой улыбкой. Наконец, один весельчак посоветовал мне пойти и спросить самого короля, показав мне, в каком направлении находится королевский дворец. Я поблагодарил его, Допил остатки пива и вышел. Я ожидал увидеть массивное каменное сооружение, окруженное мощными укреплениями. Чего-то подобного я и искал, следуя в указанном направлении вверх по реке. Но эта дорога привела меня к низкому холму, с которого открывался хороший вид на реку, и прекрасные каменные здания на нем в полной мере использовали это преимущество. Я стоял на оживленной дороге у подножия возвышенности только что не разинув рот от удивления. Во дворце не было ничего от воинственной неприступности оленьего замка. Напротив, покрытые белым гравием дорожки, сад и деревья окружали одновременно величественный и приветливый дом. Дворец Стредфорда и окружающие его здания никогда не использовались в качестве военной крепости. Он был построен как элегантная и дорогая королевская резиденция. Камень был украшен резьбой, входы сделаны в виде изящных арок. Башни тут были, но без бойниц. Очевидно, они воздвигались для того, чтобы любоваться окрестностями, а не для наблюдения за подходами к дворцу. Низкие и толстые каменные стены между оживленной общей дорогой и особняком были покрыты мхом и увиты плющом. В обрамленных цветущими лозами нишах стояли статуи. Одна широкая проезжая дорога вела прямиком к дворцу, другие более узкие дорожки манили подойти поближе к прудам с лилиями, искусно подрезанным деревьям и тенистым рощам. Для каких-то мечтателей садовники посадили здесь дубы и ивы по меньшей мере лет сто назад. Теперь деревья тихо перешептывались под легким речным ветерком. Королевские владения занимали больше места, чем хорошая ферма. Я попытался вообразить правителя. У которого было время и средства, чтобы создать такую красоту. Вот что можно иметь, если тебе не нужны военные корабли и боеспособные армии. Видела ли Пейшенс что-нибудь подобное в доме своих родителей? Это ли пытался повторить шут в изящных вазах с цветами и мисках с серебряными рыбками в своей комнате? Я чувствовал себя неотесанным деревенщиной, и дело было вовсе не в моем наряде. Внезапно я подумал, что именно так должен жить король. Среди искусства, музыки и изящества, поднимая до этого уровня жизнь своего народа. Я вдруг увидел собственное невежество, и хуже того, убожество человека, обученного только убивать. И одновременно меня охватил гнев. Разве Разверегал и его мать не приложили к этому руку, делая все, чтобы бастард помнил свое место. Я был безобразным функциональным орудием, так же, как угловатый и безыскусный олений-замок был крепостью, а не дворцом. Но сколько красоты уцелеет здесь, если олений-замок больше не будет стоять, как сторожевой пес, в устье оленьей реки? Мне в лицо как будто плеснули холодной водой. Это была правда. Олений-замок был построен именно за тем, чтобы контролировать речную торговлю. Если он сдастся пиратам, наши широкие реки станут отличной дорогой для их легких судов. Красные корабли, как кинжал, вонзятся в мягкое брюхо шести герцогств. Это ленивое знать, и нахальные фермерские парни проснутся ночью от криков и дыма, и у них не будет замка, куда можно бежать, и солдат, которые станут сражаться за них. Тогда они поймут, что вынесли другие во имя их безопасности, и, возможно, восстанут против короля который оставил свои крепости, чтобы бежать внутрь страны и предаваться усладам. Но я хотел, чтобы этот король умер раньше. Я начал медленно обходить стены королевской резиденции. Самый легкий способ попасть внутрь должен быть к тому же и самым незаметным. Кроме того, следовало обдумать пути к отступлению. До прихода ночи я должен выяснить все, что смогу о дворце Тредфорда.